стачал его и большими буквами вышел на нем. Побил семерых одним махом. «Да что город!» — продолжал он рассуждать дальше. «Весь свет должен об этом узнать!» И сердце его затрепетало от радости, как бараньи хвост. Подпоясался портной поясом и собрался пуститься по белу свету, считая, что портняжная мастерская слишком тесна для его храбрости. Но прежде чем отправиться в путь дорогу, Он стал шарить по всему дому, нет ли чего такого, что можно было бы с собой захватить, но не нашел ничего, кроме головки старого сыра, и взял ее с собой. В ворот он увидал птицу, что запуталась в кустах, поймал ее и тоже сунул заодно с сыром в карман. Потом он смело двинулся в путь дорогу, а был он нелегок, допроворен, и потому никакой усталости не чувствовал. Путь привел его к горе, и когда он забрался на самую вершину, то увидел там огромного великана, который сидел и спокойно поглядывал кругом. Портняшка смело подошел к нему, заговорил с ним и спросил. — Здравствуй, товарищ! Ты что тут сидишь да разглядываешь привольный широкий свет? — Я вот иду по белу свету странствовать. Хочу попытать счастье. Не пойдешь ли и ты вместе со мной? Великан презрительно поглядел на портного и сказал... — Эй, ты! Жалкий оборванец! — Как бы не так, — ответил портняшка. И он расстегнул свою куртку и показал великану пояс. — Вот! Можешь сам прочитать, что я за человек! Великан прочитал, побил семерых одним махом и подумал, что речь идет о людях, которых убил портной, и почувствовал к этому маленькому человечку некоторое уважение. Но ему захотелось сначала его испытать. Он взял камень в руку и сдавил его так, что из него потекла вода. — Вот и ты попробуй так же, — сказал великан, — если селенок у тебя хватит. — Это и все? — спросил портняшка. — Да это для меня пустяки. И он полез с карман, достал оттуда головку мягкого сыра и сжал ее так, что сок из нее потек. — Ну что? — сказал он. Пожалуй, получше твоего будет. Великан не знал, что ему и сказать. От такого человечка он этого никак не ожидал. Поднял тогда великан камень и подбросил его вверх, да так высоко, что тот и исчез из виду. — Ну-ка ты, селезень, попробуй тоже. — Ну что ж, брошено хорошо, — сказал портной. — Ну, камень-то ведь опять на землю упал. Я вот брошу так, что он и назад не вернется. И он полез в карман, достал птицу и подбросил ее вверх. Птица, обрадовавшись свободе, взлетела, поднялась высоко в небо и назад не вернулась. — Ну, это как тебе, дружище, понравится? — спросил портной. — Бросать ты умеешь хорошо, — сказал великан. Но посмотрим, сумеешь ли ты нести большую тяжесть. И он подвел портняшку к огромному дубу, что лежал срубленным на земле, и сказал, — Ежели ты достаточно силен, то помоги мне вытащить дерево из лесу. — Ладно, — ответил маленький человечек. — Ты положи ствол к себе на плечи, а я подниму и понесу сучьи и ветки. Это ведь будет куда потяжелей. Великан взвалил ствол к себе на плечи, а портной уселся на одну из веток. И пришлось великану, который оглянуться назад никак не мог, тащить все дерево, да в придачу еще и портняшку. И был портняшка веселый, насвистывал песенку «Трое портных подъезжало к воротам, трое портных подъезжало к воротам». Словно тащить дерево было для него детской забавой. Протащил великан тяжелую ношу недалеко, но дальше нести было не в силах и крикнул. «Послушай, а дерево-то мне придется бросить?» Тут портной проворно соскочил с ветки, схватил дерево обеими руками, будто нес он его один, и сказал великану, «Ты такой большой, а дерево-то нести не можешь!» Пошли они дальше вместе. Проходя мимо вишневого дерева, великан схватил его за верхушку, на которой висели самые спелые вишни, нагнул ее вниз, дал портному и стал его угощать. Но портняшка был слишком слаб, удержать веток не смог, и когда великан их отпустил, Дерево поднялось, и портной взлетел вместе с ним на воздух. Он упал благополучно на землю, а великана говорит...